Ее рассыпчатый смех звучал точь-в-точь, точь, как серебряные колокольчики. И даже сейчас его далекое эхо часто звучало в голове Чарли, заставляя сердце болезненно сжиматься. Голос у Кэрол был, напротив, низким, бархатистым, этакой сексуальной контральта. Даже после десяти лет совместной жизни он сдрагивал каждый раз, когда слышал, как она произносит его имя. Их отношения были или казались настоящей идиллией. Каждый из них был образован, интеллигентен, интересен сам по себе. Оба делали успехи на службе и стремительно поднимались по карьерной лестнице. Правда, у них не было детей. Пожалуй, это было единственным видимым недостатком их брака. Однако они сделали этот выбор сознательно. Дело было вовсе не в том, что они не удосужились их завести. Просто Чарли и Кэрол были настолько увлечены друг другом, что считали наличие детей вовсе не обязательным для счастливой семейной жизни. К тому же, появись у них малютка, это создало бы множество лишних трудностей и проблем. Разумеется, время от времени они обсуждали этот вопрос между собой, но каждый раз приходили к выводу, что завести ребенка именно сейчас — было бы неблагоразумно. Чарли, например, по-прежнему много ездил, да и у кэрл было немало высокопоставленных и исключительно требовательных клиентов, которые случалось привередничали и капризничали точь-в-точь, точь, как маленькие дети. Клиенты Кэролой были ее детьми, и она возилась с ними не меньше, чем возится со своими чадами любящая мать. Чарли такое положение вещей устраивало — Иногда, правда, он позволял себе помечтать о дочери, о маленькой девочке, которая была бы похожа на Кэрол. Однако он был слишком увлечён Кэрол, чтобы добровольно делить ее с кем бы то ни было. Они никогда не принимали решения не иметь детей. Они просто старались по возможности избежать этого. И преуспели. В последние годы они говорили об этой возможности все реже и реже. И единственное, что изредка беспокоило Чарли, — Так это то, что после смерти родителей у него не осталось на всей земле никого, кроме кэрл У него действительно не было ни бабушек, ни дедушек, ни теток, ни дядек, ни племянников, ни двоюродных братьев или сестер. Все, что у него было, — это Кэрол и их счастливая жизнь вместе. кэрл была для Чарли всем. Теперь он понимал это как никогда остро. Во всяком случае, он твердо знал, что если бы ему представилась возможность изменить что-либо в своем прошлом, он бы не стал менять ничего. С его точки зрения, их совместная жизнь была настолько близка к совершенству, насколько это только возможно. За все десять лет он ни разу не почувствовал не только раздражения, но даже легкого недовольства, связанного с Кэрл когда бы он не заговорил с ней, когда бы не взглянул, она неизменно казалась ему какой-то свежей новой, и прекрасной. Конечно, бывало, и они спорили, но это случалось очень редко, и им всегда удавалось прийти к соглашению, задолго до того, как появлялись первые признаки серьезного конфликта. Ни Чалли, ни Кэрол никогда не имели ничего против того, что им часто приходится расставаться, ибо почти каждый месяц то один, то другой отправлялся в длительную деловую поездку. Напротив, эти разъезды, казалось, лишь еще больше сближали их, укрепляли их отношения. Для Чарли, например, предвкушение скорой встречи делало каждое возвращение в Лондон особенно волнующим захватывающим.